Глава 4 Меня игнорировали. И совершенно не нужно быть семьи пядей во лбу, чтобы это понять. После того, как мы вышли из телепорта, нас спешно отправили в левое крыло имперского дворца, словно прокаженных. Нам запрещено было в течение трех дней покидать выделенную территорию и любым способом контактировать с местными слугами и жителями. Как карантин. Честно слово. Причин такого поведения мне никто не объяснял, и по удивленным мордашкам моим фрейлин я поняла, что они также были не посвящены в подобные тонкости культуры Темной Империи. К слову, эти самые фрейлины меня и игнорировали. Из длинных и нудных уроков этикета я знала, что эти дамы должны были в первые месяцы замужества, помогать мне со сборами, прическами, подбором украшений и прочими вещами. Но к полудню первого дня я поняла, что девушки, видимо, совершенно так не считали, а, может быть, не сочли мою персону достаточно важной, чтобы утруждать себя помощью. Со всеми теми вещами, которыми должны были заниматься они, в итоге управлялась Алья. К ее работе у меня не было ни единой претензии. Но меня ужасно раздражало отношение ко мне придворных дам. Одно дело, если бы они просто убрались к черту в какую-нибудь левую комнату и щебетали там сутками напролёт, не попадаясь мне на глаза. Так нет же, они сидели прямо в моих покоях. Но при этом на все мои просьбы или попытки вклиниться в беседу Отвечали натянутыми улыбками и игнором. Утром я попросила одну из девушек принести мне шкатулку с драгоценностями. Мне не нужны были эти цацки. Я просто хотела проверить, выполнит она мою просьбу или нет. На что девушка ровно произнесла «Да, ваше высочество». А затем продолжила болтать со своей соседкой. До сегодняшнего дня моя стратегия была идеальной. Не выпендриваться. Я просто хотела отсидеть здесь полгода, а потом вернуться в свой прекрасный мир и с двумя миллионами долларов на руках зажить жизнью мечты. Купить роскошную квартиру в центре, нанять агента по инвестициям, который будет приумножать мое состояние и... Не знаю, я еще не думала, как бы хотела жить. Может быть, открыть свою студию танцев? Или собрать команду и выступать на мировых чемпионатах? В любом случае, план был идеальным. Но сегодня в течение нескольких часов я поняла, что он провален. Ну, не такой я человек, который будет молча проглатывать обиды, насмешливые взгляды, искоса брошенные в мою сторону и наглое игнорирование. В любом коллективе, где я бы ни оказывалась, я знала свое место. И оно было явно не за бортом, поэтому я пришла к неутешительному выводу, что не могу оставить все как есть, и принять роль Илиши, ничего не поменяв. К черту, мои планы всегда летели псу под хвост, и, очевидно, этот раз не оказался исключением. Видимо, не мое это. Илона! позвала я одну из девушек, За целое утро беззаботного щебетания фрейлин я запомнила их имена. И не только имена. Мои чуткие ушки улавливали каждый факт об этих придворных дамах. Мне нужна была любая мелочь, что им нравится, о чем они переживают, чего хотят, о чем мечтают. И почерпнуть мне удалось немало. А дальше дело оставалось за малым. Выбрать наименее негативно настроенную девушку и переманить ее на свою сторону. Светловолосая кудрявая головка повернулась в мою сторону, и я встретилась со взглядом серо-зеленых глаз. «Да, ваше высочество», — ровно спросила она. Остальные девушки затихли, но на их губах играла легкая улыбка, посылающая меня к черту. «Ничего, дамы». И не с такими контакт устанавливали. «Подойди, милая», — улыбнулась я и похлопала по месту рядом с собой. Девушка вежливо улыбнулась и отвернулась, очевидно, желая вновь меня проигнорировать. Но такой расклад меня не устраивал. «Илона, мне взять тебя за руку и усадить рядом с собой?» Мой голос был слаще сахара. Взгляд, которым одарила меня девушка, был немного раздраженным, но тем не менее она поднялась и, подойдя ко мне, присела в небрежном реверансе. Что вам угодно, Миледи? Моя улыбка стала шире. Я осмотрела ее с ног до головы, а потом бросила взгляд на оставшихся фрейлин. Они тихо переговаривались между собой и скрывали за ладошками смешки. На мгновение я ужаснулась той жизни, которой жила настоящая Элиша. Может быть, сэр Рейнольд глубоко заблуждался, и бедная девушка действительно сама сбежала от всего этого. Очень оригинальный способ решения проблемы. Я встала и, подхватив Илону подругу, заговорчески ей шепнула. «Сидеть в покоях? Такая скука, не правда ли? Прогуляемся немного?» За полдня девушки то и дело упоминали, как бы им хотелось осмотреть дворец, и жаловались на то, что они должны быть в комнате подле принцессы. Видимо, покинуть меня им мешало то, что за пределами комнаты стояли рыцари, которые по возвращению на родину могли доложить королевской чете, что придворные дамы, которым было доверено возлюбленное дитя короля и королевы, нагло не выполняли свои обязанности. Но если бы они сопровождали принцессу, то было бы другое дело. «Прогуляться?» — переспросила Илона довольно громко. Тут же головки девушек резко повернулись в нашу сторону, и сами они стали подниматься, видимо, уже тоже готовясь к выходу. Запестрели платье взметнулся ворог голосов. «Не так быстро, сладкие мои». Я подавила коварную улыбку и четко произнесла «Дамы, на прогулке меня будет сопровождать только леди Илона, остальные останутся в комнате, ждать моего возвращения». Едва слова были произнесены, девушки удивленно замерли. Переглянувшись между собой, они остановили внимание на очень красивой темно брюнетке. брюнетки. Из моих наблюдений именно она была их негласным лидером. Кроме того, Аристия, так ее звали, была настоящей светской львицей и королевой всех бальных залов. Моя главная цель: переманю ее, переманю всех остальных. Но здесь нельзя было действовать топорно. Я чувствовал это. Я не могла просто начать к ней подмазываться и подлизываться. Тогда наши роли были бы совершенно четкими. Она главная, а я под ней. Но меня подобный расклад не устраивал. Поэтому пришлось пустить в ход более хитрые способы. «Прошу прощения, Ваше Высочество», — начала Аристия с приятной улыбкой. «Но мы весь день пробыли в этих покоях. Нам всем не помешало бы и немного подышать свежим воздухом. «Вы же не откажете нам в такой малости?» Моя улыбка стала шире. Полагаю, ставка была сделана на то, что у Элиши было плохо с умением говорить «нет». Но на их беду у меня с этим был полный порядок. «Откажу», — мило ответила я. Мой тон на мгновение сбил ее с толку. Видимо, она не ожидала от меня ничего, кроме согласия с ней. А «Разумеется, я тоже так думаю...» Начала она, но нахмурилась. «Подождите, что?» Ее золотистые глаза блеснули гневом. «Прошу прощения, ваше высочество, я, видимо, ослышалась». «Нет, ты услышала все верно, милая. Мой статус позволял мне опускать формальную речь». Но от этого красивое лицо девушки перекосилось в странном выражении. Однако она тут же его спрятала. Я же продолжила: "Я желаю отправиться на прогулку только с Илоной. Она ведь не откажет будущей императрице темных, правда, дорогая моя?" Обратившись к девушке, я улыбнулась еще слаще, хотя куда уж было еще. Взгляд бедной Фрейлины заметался между мной и Аристией. Она явно не могла решить, чей же авторитет выше, и кому можно сейчас отказать. То, что я добавила свой статус, ее сомнениям также не помогло. Собственно, на это и был расчет. «Что ж, раз возражений нет, то мы пойдем», — решила я за Илону и буквально потащила ее к выходу. И когда мы покидали опостылевшие покои, спину нам прожигало четыре пары взглядов. Но если они думали, что представление окончено, они ошибались. Аккуратно, придержав ногой дверь, я обратилась к стоящим рядом рыцарям. «Пусть один из вас отправится со мной и леди Илоной, другой же должен охранять моих фрейлин здесь». «Я боюсь, как бы они не вышли и случайно не нарушили правила темного двора. Мне бы не хотелось испортить репутацию нашего королевства». «Разумеется, принцесса», — кивнул мне мужчина. «Очень разумное решение». Убедившись, что дамы услышали каждое мое слово, я убрала ногу от двери, и та захлопнулась. Но напоследок я успела встретиться с прищуренным взглядом Арисии. Девушка дурой не была. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Очень. Надеюсь. Какое-то время мы с Илоной шли в тишине. Я немного подвисла, любоясь интерьером дворца. То и дело я задирала голову, едва удерживая восхищенные вздохи, и любуясь остроконечными сводами потолка, витражами на стрельчатых окнах и причудливой росписи под потолком. Здесь царила совершенно особенная атмосфера, отличная от той, что была в королевстве, и это меня отвлекло. Но потом я вспомнила, ради чего затевала всю эту прогулку, и обратила внимание на свою спутницу. Илона шла, погруженная в свои мысли, Накручивая виток кудрявых волос на палец и кусая губы, ей действительно не позавидуешь. Еще час назад она была под заботливым крылом леди Аристии, а сейчас оказалась по другую сторону баррикад. Мое внимание к ней словно подарило девушке особую черную метку, которая забрала у нее возможность быть на одной волне с остальными. Но подожди, прелесть. «Я еще покажу тебе, что со мной ты точно не пропадешь. «Как поживает твоя мать, Илона?» Начала я издалека. Вопрос девушку удивил настолько, что она даже остановилась. «Моя мать?» И тут же поспешно добавила. «Ваше высочество?» На моих губах появилась мягкая улыбка. «Да, милая». Я слышала, что леди Эльвина нездорова. Кажется, она даже пропустила последний сезон. Вы помните мою мать миледи? еще более удивленно спросила девушка. Я качнула головой. К сожалению, я так ничего и не вспомнила, но я, разумеется, узнавала обо всех придворных у сэра Рейнольда, своей матушки и отца, ведь как принцесса. Я обязана заботиться о благополучии придворных своей страны, не так ли? Врала я на прополую. Разумеется, мне даже в голову не пришло узнать об этом у кого бы то ни было. Просто сегодня в разговоре с другими девушками Илона упоминала свою мать. Я же уже говорила, что почерпнула массу полезной информации из их разговора. А надо-то было просто вовремя погреть свои ушки. Илона моргнула. «Вы правда так считаете?» Недоверчиво переспросила она. Ее скептиз можно было понять. Не мог же человек прожить 22 года, потом потерять память и стать совершенно другим? Так-то оно, конечно, так. Но ведь я действительно совершенно другой человек. Что же касается ее вопроса? «Пожалуй, я действительно так считала. Люди управляют людьми, а у людей есть свои потребности и чувства. Их нужно было понимать, чтобы твое руководство было успешным, а сама ты могла наслаждаться процессом». «Да», – пожалуй, я плечом. «А иначе зачем бы так сказала? Так что насчет твоей матери, милая?» «Ей уже лучше. Спасибо». Она надеется поправить здоровье к зимнему сезону. Я стрельнула в нее взглядом и сбросила свою главную бомбу. А что насчет сэра Гэвина? Девушка побледнела, потом покраснела, бросила на меня полный страх и взгляд и быстро отвернулась. Ей потребовалось время, чтобы взять себя в руки. — А что с ним, ваше высочество? Спросила она наконец. Сэр Гевин был красавцем-рыцарем и тайной мечтой многих дам. К сожалению, несмотря на его внешность и харизму, он был не из столь знатного рода, да и состояние его семьи было сравнительно скромным. Каждая фрейлина хоть раз высказалась о нем и его внешности, но Элона чистила больше всех. И упорнее всех она говорила, что в нем, кроме симпатичного лица и хорошего тела, ничего нет. Что он недостойная партия, что девушки из таких знатных семей, как они, не должны были даже смотреть в его сторону. Разумеется, это было лишь моим предположением, но... Все это очень походило на убеждение, которое она говорила сама себе, стоя утром перед зеркалом ее реакция на мой вопрос явно доказала это. Он отличная партия, верно я чуть склонила голову набок, наблюдая за ее реакцией, которая была довольно забавной. У нее сразу возникло чопорное выражение, как у какой-то достопочтенной матроны, и она чуть ли не таким же старческим и зажатым голосом ответила: Он всего лишь барон, К тому же его состояние — всего тысяча шерлингов в год. Сэр Гевин — ужасная партия. Я постучала пальцами по губам, будто припоминая что-то. Но ведь он состоит на службе у короля. Кажется, он мог бы получить продвижение по службе и дослужить до командира рыцарей. А если он принесет короне победу в сражении — то сможет получить титул графа. По крайней мере, так мне говорил учитель истории. Девушка закусила губу. Было видно, что ей очень хотелось верить в мои слова, но также она боялась надеяться. Не волнуйся, Илона, мамочка в здании. Знаешь, я могла бы написать королеве письмо, чтобы она оказала протекцию сэру Гевину. Конечно, каждому подряд она помогать не станет. Но вот если бы речь шла об оказании маленькой услуги Фрейлине, которая так хорошо заботится о ее дочери, то... Думаю, матушка не откажет. Илона остановилась. Потому как лихорадочно блестели ее глаза, я поняла, что рыбка попалась на крючок. «Вы, правда, это можете сделать для меня?» Я улыбнулась и подойдя взяла ее за руку. Чуть сжав ее пальцы, я кивнула. Конечно, мы ведь друзья, а друзьям нужно помогать? Глаза девушки наполнились слезами, а ее взгляд бегал по моему лицу. Ваше высочество, прошептала она. Пара слезинок покатилась по ее щекам, и я мягко утерла их. «Ну что ты? Это такой пустяк!» «Это такой пустяк! Будь на моей стороне, и я смогу дать тебе гораздо больше!» Моя улыбка стала шире. Я ведь обещала тебе, Илона, быть со мной выгоднее, чем быть с леди Аристией. Она твоя карточка высшее общество, а я билет в счастливое будущее. «Пойдем». Я слышала в темной империи чудесные сады, а из левого крыла вроде бы есть выход в закрытый парк. По крайней мере, что-то такое нам говорил мужчина, который сопроводил нас сюда. С губ девушки сорвался сдавленный смешок. Если вы считаете ужасающие чудесными, что ж, лукаво улыбнулась я ей. Самое время это выяснить. День закончился неожиданным визитом. Поскольку нам сказали, что в течение трех дней мы не должны видеться ни с кем из подданных империи, то я и не ожидала никого встретить. Однако, едва мы с Илоном вернулись в комнату, сразу после того, как поужинали прямо в парке изумительный на вкус едой, раздался стук в дверь». Разумеется, никто из фрейлин не двинулся с места, выражая ко мне еще больше безразличия, чем раньше. Но вот Илона все же урок усвоила, и поэтому, улыбнувшись мне, направилась к двери. И спасибо ей большое. Согласно моему учителю этикета, было бы фиаско, если бы я сама пошла открывать. «Так делают только простолюдины», — сказал он мне. Спасибо, я и так знала, что я обычный холоп. Но вот Элиша холопом не была, а поэтому дверь в ее покое должен открывать другой человек, и чем статуснее он будет, тем лучше. Поэтому Илона была более предпочтительным выбором, чем та же Алья, а Аристия была бы более предпочтительней, чем Илона. Но тут еще придется поработать. В любом случае, я ожидала увидеть какого-то рыцаря из моей свиты, или, быть может, одного из братьев. Но, к моему удивлению, спустя некоторое время в комнату вошел совершенно незнакомый мне человек. И еще до того, как он представился, я поняла, что он из Темной Империи. С виду ему было чуть меньше тридцати. Голубые глаза смеялись, красивые губы были изогнуты в улыбке, Темные волосы были собраны в низкий хвост, открывая лицо. «Секретарь Эстес Вернер, к вашим услугам, принцесса!» И было что-то такое в этом его «принцесса», как если бы он смеялся над моим титулом. У него есть такое право? «Королевство настолько хуже империи?» «Как-то я не догадалась об этом спросить» а никто из учителей прямым текстом не сказал, что они грязь из-под ногтей для Темной Империи. «День добрый», — ответила я и скорее почувствовала, что нужно сказать. «Дамы, подождите, пожалуйста, в коридоре». Если фрейлины были злы на меня за то, что я не взяла их с собой на прогулку, то теперь я была уверена, что меня готовились линчевать. «Еще бы». Только тут пришел писаный красавец, который мог бы скрасить их скуку, как я тут же выставляю их за дверь. Форменное издевательство. Но я почему-то знала, что разговор будет не для посторонних ушей. И уж лучше девушек отошлю я, чем этот с виду безобидный мужчина. Вот чувствовала моя пятая точка, что не все с ним так просто». Хорошие люди с секретарями кронпринцев в темной империи просто так не становятся. И это я тоже чувствовала. Едва за Фрейлинами закрылась дверь, как я указала на кресло, а сама села на диван. Я думала, что в течение трех дней мне запрещено с кем-то контактировать. Многозначительно произнесла я, поглядывая на секретаря. Он верно понял мой намек и улыбнулся. Отчасти это формальность. Но лишь отчасти. К темной империи нужно привыкнуть. Вы находитесь здесь для... Мужчина замолчал, словно подбирая слово. климатизации? Фыркнула я. Эстес тут же бросил на меня любопытный взгляд. Прошу прощения. Я чуть не ударила себя по губам. Все же хорошо было. Чего это мой язык развязался там, где ему совершенно точно нужно быть завязанным на сто узлов? «Приспособление организма к новым условиям», — пояснила я. «Это так называется в королевстве», — предположил он. «Нет», — встретила термин в какой-то книжке, которую недавно читала. Соврала я и мило улыбнулась. Эстес недоверчиво хмыкнул. Мне нравится, как это звучит. Пусть будет для акклиматизации, да. Почему же мне нельзя видеться с жителями Темной Империи? Ради вашего же блага это может быть... опасным. Но вы исключение. Приподняла я бровь. Он потер острый подбородок и положил ногу на ногу, усмехаясь. Я родился не здесь. Меня не вполне можно считать жителем Темной Империи. То есть была какая-то особенность у тех, кто был рожден здесь? Интересно. Тайны. Люблю тайны. Я уже хотела порасспрашивать еще, но Эстес не дал мне заговорить. У нас еще будет время, принцесса, поговорить об этом. Сейчас же я пришел к вам с просьбой. Пятая точка подсказала, что просьба мне не понравится. И взгляд у этого секретаря был какой-то жуликоватый. Мое подозрение к нему выросло моментально. Я прищурилась. «Какого рода просьбой?» «Сущий пустяк», — отмахнулся он и улыбнулся шире. «Мне всего лишь нужно немного вашей крови». И я выпала в осадок.